Эпилог. Даниил Ившин полностью поддержал мать. Он нанял ей лучшего адвоката, которого смог найти с помощью отцовских друзей. Те, кажется, не поверили в то, что Анна Алексеевна могла отравить своего бывшего мужа. Очень уж добрым и приятным человеком была Анна Ившина. К тому же все знали, как нежно и преданно она любила Павла Владимировича. Адвокат для защиты выбрал версию душевного нездоровья своей подзащитной. Судебные разбирательства пока ещё не окончены, и судьба Анны Алексеевны остаётся неясной. Александра Сладкова попыталась вступить в права наследования, но Даниил опротестовал завещание отца и потребовал провести генетическую экспертизу, чтобы убедиться, что её ещё не рождённый ребёнок Действительно был зачат Павлом Ившиным. Сейчас у них идут судебные разбирательства. Виталий Наумкин счастлив в браке. Кристина взяла в свои руки управление бизнесом и самим Виталием Марковичем. Теперь их фирма процветает. Михаил Баскин, пережив немалый стресс в связи с обвинением в убийстве Павла Ившина, смог найти в себе силы и вырваться из-под маминой опеки. Он временно переехал к своей подруге, Ариадне Косиновой. Поговаривают, что последние статьи Михаила Баскина утратили свою извивительную остроту, а последнюю и вовсе можно было отнести к хвалебной. Александр Юрьевич долго размышлял, стоит ли тревожить маму, напоминая ей о самом трагическом в её жизни происшествии смерти Максима Дмитриева. Но всё же решился. Ольга Сергеевна с волнением выслушала сына и долго потом не могла успокоиться. Ах, Саша, я просто поверить не могу. Я прекрасно помню этого старика. Он занимался с Максимом музыкой, помогал ему продвинуться в профессии. Был такой добродушный, безобидный. Однажды мы с тобой приехали к Максиму без предупреждения, А его не было дома. Была зима, мы жутко замёрзли, а этот сосед пригласил нас к себе, напоил чаем, накормил. Мне он очень понравился. А он взял и убил. Ужасно, просто не верится. Мария Семёновна так сожалела о покупке этой дачи. Она считала, что именно дача погубила Максима. Выходит, так и есть. Не найди он этот проклятый камертон, был бы жив здоров. И ну её эту музыкальную карьеру, славу. Главное это жизнь, промакая слёзы, проговорила Ольга Сергеевна. А я столько раз видела у Максима этот самый камертон, знать бы, что это за вещь, вышвырнула бы его в озеро, чтобы концы в воду. Анна Ившина так и сделала. Вот и молодец. Права она, и другие правы. Проклятая вещь. А я думаю, что для человека талантливого камертон словно подарок судьбы, а проклятым его сделали бездарные и завистливые люди, проговорил задумчиво Александр Юрьевич. Максим не был ни бездарным, ни завистливым, и его он погубил, с горечью воскликнула Ольга Сергеевна. А этот подлый старик умер своей смертью и никак не поплатился за своё злодеяние. За него заплатил внук. Это не одно и то же, упрямо возразила капитану мать. Может, она и права, размышлял капитан, шагая через двор к своей машине. Но вот так ли уж виноват сам Камертон? Неужели золотая безделушка Какой бы силой пробуждать талант и дарить вдохновение она не обладала, виновна в трагедиях, постигших её владельцев. Нет, это люди, люди, которые из-за своего эгоизма, неудовлетворённости, зависти настолько очерствели, ослепли, что убедили себя в праве рушить чужие судьбы, отнимать чужие жизни. Как Анна Ившина как Анатолий Гудковский, как Павел Сидельников. А ведь если разобраться, всеми ими двигали лишь обида, зависть и неудовлетворённость. Ни один из них не был на краю гибели, не спасал себя и своих близких. Эгоизм. Вот что двигало ими. Эгоизм, возведённый в религию. И ведь это не были ограниченные, духовно дремучие люди. И Анна Ившина, и Павел Иванович производили впечатление людей глубоко интеллигентных, добрых, отзывчивых, порядочных. Ведь все до одного знакомые Анны Ившиной не поверили в её виновность. Аня не могла, Аня не такая, она добрая, она честная, она умная, она любила любила, а потом убила, невесело подумал Александр Юрьевич. Нет, она не любила во всяком случае Павла Ившина. Она любила свои мечты, свои надежды, и когда он их разрушил, убила его хладнокровно и расчётливо. И это она ещё не знала о новом завещании мужа. Упаси нас, Бог, от такой любви. Если успех и богатство так разрушают людей, то ну их в самом деле и успех, и богатство. Мама права. Лучше скромно и достойно прожить жизнь средним обывателям, чем стать жертвой игры чужих страстей. Конец.